Хна или басма. Если разразится атомная война, я знаю, где искать свою маму. В парикмахерской, которая гордо именуется салоном красоты. Когда у нас были проблемы с деньгами, мама шла в парикмахерскую и делала маникюр. Или покупала мне красивое платье. На последние деньги. У меня всегда была копилка, в которую я складывала мелочь. И мама одним движением могла грохнуть эту копилку об пол и потратить все сбережения. На что-нибудь совершенно ненужное, но невероятно красивое. Я родила дочь, второго ребенка, набрала 20 лишних килограммов и, в принципе, чувствовала себя хорошо. Ходила в старых штанах, с коротко остриженными ногтями и была счастлива. Муж не замечал моих отросших корней, повисшего живота и балахонистых кофточек. Счастлива я была до тех пор, пока не приехала мама. Едва посмотрев на внучку, она набросилась на меня. «На кого ты стала похожа? Ты себя в зеркале видела? Не можешь взять себя в руки? Ты ленивая бабища, а не моя дочь!» Скажи спасибо, что Лёва тебя не видит. Я тогда проплакала целый вечер, а утром пошла в салон и сделала стрижку. Села на диету и сбросила вес. К приезду в гости мамы я готовлюсь так, как не готовилась к свиданиям с будущим мужем. Одеваюсь, встаю на каблуки. Я звоню маме в 9 утра, чтобы спросить, как у нее дела. Мне нужно съездить помыть машину, в магазин за продуктами, отвести дочку на занятия. А у меня нет сил. Я глотаю кофе, таблетку Элеу чтобы прийти в себя. Мама бодрым голосом отвечает, что говорить не может, она уже съездила в бассейн и сейчас стоит на заправке. А потом заедет в кафе и съест пирожное. Мне становится стыдно, ей почти 70, а она уже на заправке. Скажи спасибо, что Лёва тебя не видит. Эту мамину присказку, ставшую кодовой фразой, я помню до сих пор. Если маме не нравился мой внешний вид, Если она считала, что я распустилась или расслабилась, то всегда так говорила. Дядю Лёву, Льва Аркадьевича, я помнила прекрасно. Во-первых, потому что он был совсем не похож на других мужчин. О детках – король и сказки. На принца он не тянул по возрасту. Я никогда не видела, чтобы мужчины носили пальто цвета топлёного молока и протирали ботинки маленькой карманной щеточкой. А еще у дяди Лёвы были такие ногти, как у моей мамы. Нет, у дяди Лёвы были лучше. Они блестели и шарфики у него тоже были лучше. Да, он делал маникюр, раз мама. А помнишь его духи? Еще бы не помнить. Дядя Лева душился так, что парфюмом благоухал весь наш подъезд, и никакой освежитель воздуха был не нужен. И даже его духи были лучше, чем у мамы. Вообще, если бы дядя Лева был женщиной, я бы им восхищалась. А так, не то чтобы не восхищалась, но смотрела, раскрыв рот. Как на заморское чудо, А уж когда он однажды побрызгался маминым лаком для волос, я вообще не имела Нет, он не был гомосексуалистом, как решили бы сейчас. У него имелась жена, что, впрочем, первого не отменяет, но нет. Дядя Лёва просто любил хорошо одеваться и мог себе это позволить. Он любил красивые вещи, красивых женщин и всё красивое. А еще он был удивительно похож на спаниеля, с длинными волосами, которые спадали по щекам, как уши, и с грустными глазами. Перед приходом дяди Левы, о чем он предупреждал заблаговременно, мы с мамой метались по квартире и готовились. Мама втискивала меня в платье, поскольку дядя Лёва считал, что девочки должны непременно носить платье, и бросалась в ванную, красить ресницы. С кухонного стола сметалась пишущая машинка, стелилась парадная скатерть. «Почему мы должны это делать?» – недоумевала я. «А почему нет?» «Ты так только для дяди Лёвы одеваешься», – упрекала я маму. «Зачем? Он тебе нравится?» «Конечно нравится!» – захохотала мама. К тому же очень неловко сидеть в драных штанах перед человеком, который носит рубашки с запонками. Дядя Лёва никогда не приходил с пустыми руками. Для меня он был круглогодичным Дедом Морозом, который преподносит сюрпризы. Он приносил еду, конфеты, колбасу, рыбы, консервы и коньяк. Или вещи, сапоги для меня, шарфик и духи для мамы, колготки, набор косметики. Но каждое подношение было завернуто в красивую бумагу, не в обычную, ту, в которой выдавали вещи в химчистке, а в яркую, блестящую. Он выкладывал продукты в плетеную корзину и перевязывал бантом ручку. Колготки лежали, завернутые отдельно, а из обычного жгута был свернут затейливый цветок. Дядя Лева приносил в наш дом эстетику. Самое страшное начиналось тогда, когда он садился за стол и начинал меня воспитывать. Он лично сервировал мне обед. Большая тарелка, потом глубокая. Ложки, вилки, десертные вилки – которых не было, и их заменяли обычные. На блюдце под чайную чашку нужно непременно класть салфетку. Нельзя есть со сковородки, истерично кричал дядя Лёва, хотя со сковородки никто никогда и не ел. Не греми ложкой, ты же девочка, а не грузчик. Он приносил мне необычные предметы. Ложечку для грейпфрута, вилку для рыбы, нож с зубчиками для мяса. И разыгрывал целые спектакли. Сервировал стол на три персоны, выставляет тарелочки для хлеба, ножи для масла, бокалы для воды и вина. Он вдевал салфетки, в нашем случае кухонные полотенца, которые дядя Лёва нещадно кромсал ножницами, в настоящие кольца для салфеток, и усаживал меня за стол с проверкой. Я была золушкой, которая попала на бал и должна правильно выбрать бокал, чтобы утолить жажду, или найти нужную вилку, чтобы съесть рыбу, Иногда он срывал с себя галстук и привязывал меня к стулу, добиваясь моей ровной спины и положения локтей. «Киселева, ты что, ребенка в окопах родила?» – возмущался дядя Лева, если я вставала из-за стола, не спросив на то позволение. Нам никак не давался этикет. Дядя Лева заламывал руки и, как положено, извинившись и испросив разрешения дамы, снимал пиджак. Его бросало в жар. Поскольку много времени я проводила у бабушки в кавказской деревне, то путалась в традициях. Там я должна была встать, если в дом заходили взрослые, тем более мужчина. А здесь, если я вставала, то дядя Лёва тоже вставал. И когда я возвращалась к столу, Лев Аркадьевич опять вставал, чтобы помочь мне усесться. Но я стояла как вкопанная. И дядя Лёва стоял, дожидаясь, пока я соизволю сесть. Мама хохотала над нами обоими. Ребенок, твоя мать уже спустилась с гор», – причитал дядя Лёва. «И тебе не придется жить в ауле, я надеюсь» хотя от твоей матери всего можно ожидать. Ребенок, ты не удав, не заглатывай еду. Ребенок, у меня образуется головная боль от твоего громыхания. Не скреби ножом по тарелке. Я грызла ногти. И мама что только не предпринимала. Обещала мне ужасные болезни от бактерий, обмазывание горчицей. А дядя Лева нашел самый верный способ избавить меня от вредной привычки. Отвел в прихмахерскую, где мне покрасили ногти в задорный розовый цвет. Грызть их я тут же перестала. Потому что дядя Лева подарил мне личный лак. Мама меня тогда подстригла. Сделала модной карой чуть ниже плеч с чёлкой. Ей было некогда плести мне косы по утрам. И дядя Лёва ей чуть голову не оторвал. Что ты с ней сделала? Мало того, что у тебя ёжик, который ты... Фу, опять на пиво сушилась. Ужасный запах. Так еще и ребенка изуродовала. Благодаря Льву Аркадьевичу у нас всегда были продукты. Самые невообразимые. Когда у меня упал гемоглобин, и маме порекомендовали кормить меня черной икрой и гранатами, она устала рассмеялась. Ведь могла купить только гематоген и гранатовый сок. Киселева, ты что с таким неприятным лицом?» – спросил дядя Лёва, когда появился у нас в гостях. Мама рассказала ему про мою анемию и икру. Киселева, тоже мне проблема!» – рассохотался дядя Лёва, «И через час у нас на столе стояла трехлитровая банка черной икры». «Ты где достал?» – мама, отвыкшая удивляться, потеряла дар речи из не передали, – пожал плечами дядя Лёва, щедро намазывая мне бутерброд. Когда я съела трехлитровую банку икры, мама добыла для меня маленькую баночку красной. «Не люблю красную», заявила я. «Зажралась», – ответила мама и позвонила дяде Лёве, чтобы доложить о том, что он избаловал меня. «Киселёва, радуйся, что у тебя ребенок зажжавшийся, это же счастье, что не голодный», – ответил он, и маме пришлось с ним согласиться. Они с мамой очень странно общались. Лев Аркадьевич любил слушать, как мама говорит по телефону. Особенно, когда она ругалась матом. А матом мама владела виртуозно. «Киселева, у тебя не рот, а оркестр!» – восклицал он. Несмотря на манерность, эстетство, интеллигентность и манеру носить запонки, Лев Аркадьевич любил присыпать речь простецким даже пошловатыми афоризмами. «Вот, Киселева, принес тебе ликер!» Он достал бутылку, на горлышке которой торчал задорный бант. «Мама ахала!» Такой ликер было просто не достать, и стоил он месячную зарплату. А чего себе не оставил? Мне же он ни в голову, ни в жопу отмахивался Лев Аркадьевич, густо краснее. Он не умел произносить неприличные слова. Ему это совсем не шло, но он очень любил это делать. А еще ему нравилось приходить к нам в гости, если мама устраивала гостей. Ни один такой вечер не обходился без танцев. Сдвигался стол, и все гости танцевали. Лев Аркадьевич обожал танцевать. «А новые дамы будут?» – спрашивал он маму, которая приглашала его в гости. Дядя Лёва всегда тщательно и в подробностях уточнял, какой предполагается состав гостей. «Лёва, ты определись, тебе новые нужны или дамы?» – хохотала мама. «Вот ты смеешься, а знаешь, какая партнерша лучшая? Новая!» Лев Аркадьевич ритмично двигался не под музыку, а просто двигался. Главное – быстро. Наступал на ноги новым и старым дамам, кружил их в вальсе, шибая стулья, и уматывал до потери сознания. Старые дамы, к коим относилась и моя мама, на отрез отказывались с ним танцевать. Да, благодаря дяде Лёве я выучила нашу фамилию, потому что он называл маму исключительно так. И быстро начала выговаривать букву «Р». От меня дядя Лёва требовала обращаться к нему по имени-отчеству «Аркадьевич». Мама ему была нужна для мелких дел. Прописать брата жены в квартиру, оформить дарственную, переписать на супругу гараж и машину, по большому счету, ерунда расплюнуть но за эту ерунду он щедро платил. «Зачем тебе я?» – спрашивала мама. «Зайди к любому студенту-практиканту, он тебе все сделает». «Ну, не знаю», – улыбался Лев Аркадьевич. «Мне с тобой хорошо. И вдруг ты мне еще пригодишься по-крупному? А у меня денег, например, не будет. Так что, считай, я тебе плачу заранее. Ты моя страховка на будущее, подушка безопасности. И потом, твой ребенок растет как трава, совершенно без всякого воспитания. Должен же кто-то научить ее вести себя в приличном обществе». Про подушки безопасности тогда вообще никто не слышал. Но дядя Лёва передвигался на форде, где этих подушек было целых две. А меня Лев Аркадьевич называл исключительно ребёнок. Ребенок, подойди сюда. Ребенок смотри, что я принес. Ребенок, ты ведь не хочешь быть похожей на свою мать?» Была у Льва Аркадьевича еще одна особенность. Он всегда протирал за собой раковину в ванной. Заходил мыть руки и после тщательно вытирал раковину от брызг. «Это странно, но я тоже так делаю». Не терплю грязные мыльные следы на раковине. Но тогда? Тогда раковины в половине домов были со сколами, со следами ржавчины, кстати, и наши в том числе. «И что случилось с дядей Лёвой?» – спросила я маму. «И кем, кстати, он работал? Откуда у него были такие деньги?»